Глава шестая. Двадцать марта две тысячи сто восемьдесят шестого года. Продолжение. К обеду собрались не все. За столом не было Левинсонов, не пришла Алла Маркова и ее мальчик, привычно уже отсутствовал Корнелий. Да есть ли он бедняга вообще? задумалась Лена, решив, что это надо будет непременно проверить. Зато стол радовал душу, борщ в тарелках исходил ароматным паром, густая сметана плавала в нем айсбергом, а пирожки с зеленым луком и яйцом были теплые и, казалось, дышали. Вадим, подмигнув мужчинам, извлек из буфета графин зеленоватой жидкостью и с гордостью его продемонстрировал. — "Калганная", сказал он, — по прадедушкиному рецепту. Будете? Никто компании его не поддержал, что немало хозяина дома не смутило. Он наполнил до краев серебряную стопку и так смачно ее опрокинул, что Елена даже пожалела смутно, что отказалась попробовать. От второго блюда ее отвлек засигналивший коммуникатор. Звонил Алекс. Извинившись перед сотрапезниками, она вышла и ответила. — Я добыл вам текст завещания. Выпалил тот, едва дождавшись ответа: Ну и что там? Какое условие? Я тебе сейчас текст этот отправлю вестником. Но ты вот на что, обрати внимание, наследником был не только Виталий Снегирев. Значительная сумма на банковском счету была завещана Николаю Сокольскому и тоже оговорена условием. — замешкалась Лена, это какой Сокольский? Тот самый терпеливо подтвердил Алекс. Николай Валерианович, знаменитый путешественник, глицеолог, исследователь Антарктиды и так далее. Однако, и каким условием было оговорено получение им наследства? Сокольский должен был стать исполнителем завещания, душеприказчиком, то есть проследить, чтобы Снегирев получил наследственное имущество только по выполнению условий. И что? Лен. — рассердился Верещагин. — Не тупи. В каком году Сокольский отправился в последнюю экспедицию и куда? — Понятия не имею. Чистосердечно призналась она. — А в каком? — В сорок шестом. А Наталья Константиновна Снегирева умерла семью годами раньше, в 2139 15 июля. Скончалась скоропостижно, никто этого не ожидал. Потеряла сознание, в той самой оранжереи, где росли розы, упала и ударилась головой а искать ее стали только к ужину. Ну, и уже не откачали. Внезапная смерть здорового человека? Хм, а чего она потеряла сознание? Судя по газетам, скакнуло давление. До медицинских архивов я не добрался, как ты понимаешь, времени не было. Ладно, а дальше что? А дальше жизнь пошла своим чередом до какого-то момента. По прошествии полугода Сокольский принял наследство. А Виталий Снегирев подписал обязательство выполнить условия завещания. Во-первых, продолжать селекционную работу, для чего нанять садовников. На это была оставлена отдельная сумма. Во-вторых, исследовать возможности культивирования плантаций трюфелей в дубовой роще. — Ага, и один из недавних покупателей явно об этом знал. Как там его Котов, который проигрался в клубе «Грифон»? — Именно! А ведь об этих перспективах о всеуслышании не объявлялось. Наталья Константиновна только предполагала, что это возможно, почему и говорила об исследованиях. Зато о другом свойстве тамошней земли она знала очень хорошо. Тут Алекс искушающе замолчал, заставляя собеседницу застонать от нетерпения. «Ну!» «Луга, принадлежащие Снегиревым, заливные луга!» При соблюдении некоторых условий на них растет совершенно особая трава, идеально подходящая с каковым лошадям, дающая увеличение выносливости, скорости, продолжительности активной жизни примерно на 20%. Тут Лена присвистнула. И лугами котов тоже интересовался. Ой, какая интересная фигура получается. Так, погоди, а при чем тут Сокольский? при том, что он честно проследил за тем, как Виталий Снегирев выполняет обязательства по завещанию. Решил, что все прекрасно, и отправился в новый поход, из которого не вернулся. А Виталий занимался лугами, ездил на ипподром и стал играть. Именно! где-то в промежутке между смертью тетушки в 39-м и отъездом Сокольского он женился на девице из рода Низовцевых. Появился Вадим. Матушка его умерла родами, а отец стал завсегдатым подрома. К лошадкам добавились карты, так что к третьему совершеннолетию вашего заказчика, когда ему должны были рассказать подробности об имении и условиях завещания, Виталий уже стал забойным игроком и ничем, кроме зеленого сукна и беговой дорожки, не интересовался. — Да, история. А как ты все это раздобыл? — Прочел текст завещания сопоставил даты и полез читать газеты и изучать архивы. Вот встретить бы того, кто загрузил все это в компьютеры, честное слово, руку бы пожал и до земли поклонился. За два часа по ключевым словам нашел. Но ну, может, и не все, но главное... — Ты герой и гигант! Голос у Лены дрогнул. Без тебя мы бы пропали, как булька на воде. — Да ладно! — оба помолчали. Лена от полноты чувств. — Алекс от того, что устал говорить. Наконец она произнесла задумчиво. «Вот было у меня предположение, что дело в земле. Поверишь, я даже пробы взяла. Как только отсюда вырвемся, съезжу в лабораторию и попрошу провести все мыслимые анализы». «Разумно», — одобрил Верещагин. «Когда вы сможете вернуться?» «Думаю, завтра. Сегодня стража к нам пробралась. Да и погода вроде налаживается». «Отлично. Что там? Это подозрительная смерть. Есть новости?» Лена открыла был рот, чтобы поделиться некоторыми сомнениями, но тут в коридор вышли из столовой Марков и Наталья Петровна. Со второго этажа спустилась супруга адвоката с подносом, и разговаривать стало решительно невозможно. «Я тебе попозже наберу», — сказала Лена и оборвала связь. «Доедать будешь?» — сердито спросила экономка. — Убежала. Не тебе спасибо, ни извините. — Буду. — Спасибо. Чмокнув растерявшуюся женщину в щеку, она вернулась к тарелке, в несколько приемов проглотила котлеты и картошку и повернулась ко все еще смакующим колганную Вадиму и Андрею. — Есть разговор. Пошли в кабинет. — Да я отдохнуть хотел. — растерянно развел руками хозяин дома. — Отдыхать будешь, когда мы уедем? — отрезала Елена. — Идем. — Наталья Петровна, пожалуйста, найдите старшего инспектора Коваля и передайте, что я хочу с ним поговорить через полчаса. Буду ждать его в кабинете Вадима Витальевича. Что удивительно, суровая домоправительница ни словом не возразила против этого приказа, только кивнула. В кабинете она приоткрыла окно, и, достав коммуникатор, набрала номер Алекса. «Сейчас можешь отправить текст?» «Да, через минуту у тебя будет». И в самом деле почти сразу же в оконную щель вместе с порывом холодного ветра влетел магвесник. Вадим, потоптавшись у порога, поежился было, прошел к окну и захлопнул створку. «Что-то важное?» — спросил он с любопытством. «Более чем!» — Лена раскрыла письмо, пробежала взглядом текст — И, удовлетворенно кивнув, передала его Андрею. Сама же села напротив хозяина дома и спросила. — Что ты знаешь о том, как твой отец унаследовал это поместье? — Ну, от тетушки своей, Натальи Константиновны, сестры моего деда. Это давно было, еще до моего рождения. Я не спросила, от кого и когда. Я спросила, как. — По завещанию? Как еще-то? Ты?» Завещание видел? Читал? Хотя бы содержание знаешь? Нет, а зачем? Двою родная бабка умерла уже давно лет 50 назад. Отец все унаследовал. Я после его смерти получил. Да он сюда и не ездил никогда. Я всем занимался. Ну, лет с 20 точно. Сам, конечно, не пахал и урожай не собирал, но садовников нанимал. С арендаторами дело имел и вообще. Лена права. Сказал Андрей, дочитавший текст. Завещание было непростое, а с условием. И условие это должно быть исполнено в течение 50 лет после смерти Натальи Константиновны. А прошло, на сколько? 47 лет. Через три года ты имеешь шанс лишиться и поместья, и всего, что Виталий Дмитриевич получил. Там ведь был и счет, и еще что-то? Ну, да... Вадим смотрел в одну точку. Казалось, слышно было, как в мозгу у него вертятся зубчатые колесики, цепляясь одно за другое. — Поместье, деньги, авторские права на книги выплаты по патентам. Только деньги все отец давно растратил. — Погоди, но если этот... — стрепенулся он, ища что-то в тексте завещания. — Вот, Сокольский, душебриказчик. Если он пропал в экспедиции и не контролировал исполнение распоряжений, значит, мы не виноваты. Должен же был какой-то нотариус, адвокат, не знаю кто, проверять. — Кто бреет, брата, брея фыркнула Лена. — Это, друг мой, юридический казус, и для его решения нужно спрашивать специалиста. — Так давай, у нас же тут есть Лев Борисович, его и спросим. — А давай не будем. — Почему? — потому что любой из присутствующих сегодня в Снегирях может быть заинтересован в том, чтобы ты из владельца подмосковного имения превратился в обычного городского обывателя. И господин Левинсон не исключение. Ты и спрашивал нас, почему не удается продажа? так вот, я готова утверждать, что это попросту невыгодно кому-то из близких к тебе людей». В конце концов, зачем платить за поместье немалую сумму, если можно получить его почти бесплатно? Слова Елены были жестокими, и казалось, что они просто на отможь бьют Вадима. Он сгорбился, глядя куда-то в пространство, и только вздрагивал от каждой следующей фразы. Какое-то время все молчали. Потом Снегирев с усилием распрямился и сказал: Так, давайте-ка мне текст! Я еще раз прочту, что от меня требуется. Осталось три года, даже три с половиной. За это время можно кое-что успеть. Может, и не через полчаса, но минут через сорок в дверь кабинета постучали. Вадим поднял голову от карты поместья, над которой они корпели с Андреем, и громко сказал. «Войдите!» На пороге появился старший инспектор Коваль. «Елена Дмитриевна, вы хотели меня видеть?» «Да, Олег». Лена встала. «Пойдемте куда-нибудь. Не будем ребятам мешать». «Минуточку. Инспектор» окликнул его хозяин дома. «Новостей нет? Внемнитесь, я видел, как ваши сотрудники бегали». Вот жук весь такой расслабленный был, а по сторонам смотрел. Мысленно хмыкнула Лена. «Кое-что есть, — неохотно ответил Коваль, но пока рано говорить о каких-то выводах. Мы работаем. Но раз дорога открыта, мои гости завтра начнут разъезжаться, и, пожалуй, вы не сможете их задержать». — День еще не кончился, — пожал плечами инспектор. — Кто знает, что покажут исследования. Возможно, в ближайшее время будет произведен арест. Закрывая за собой дверь кабинета, Елена спросила. — Что, правда так продвинулись? — Да нет, конечно, — ответил Коваль с досадой. — Продвинулись. Отчасти благодаря вам. но уж не так. А куда пойдем? — Выбора особого нет. Или в гостиную, или в мою комнату. — Ну, гостиной полно народу. Тогда без вариантов. Лена быстро пошла по коридору, попутно соображая, не оставила ли в спальне чего-то неподходящего для нежных глаз инспектора городской стражи. Ну, вроде бы нет. Уступив Ковалю кресло, она села на свою кровать и спросила с нетерпением. — Ну как? В той гостевой спальне что-то нашлось? Ничего. Ни-че-го. во По слогам произнес инспектор. Думаю, что такой стерильной комнаты не была никогда, нигде нет, не то чтобы отпечатков пальцев. Пылинки не найдешь, и аурные следы все затерты. То есть кто-то над ней поработал. Именно так. И значит, вытолкнули женщину именно из этого окна. А вот убили, скорее всего, где-то в другом месте, потому как эманации смерти не чувствуются. Вы и некроманта нашли? Свой есть. С Своя. — Ну, правда, стажер на практике, ну, хорошая девочка, талантливая. — Погодите, Олег, тогда получается, что убили Стеллу, предположим, в ванной комнате, и оттуда по коридору тащили тело в гостевую? Глупо как-то, не находите? Кстати, а ванной обследовали? — Обследовали, — ответил инспектор со скрытым торжеством. — И вы правы, именно в ванной все и произошло в той самой, что по соседству с этой самой гостевой комнатой. Ага. узел запирается, в отличие от спален, и Стелла туда ходила, чтобы поговорить по коммуникатору. Мы знаем про разговор с Артуром, но могли быть и другие. Были? Были. Коваль не стал отпираться. Около часу ночи десятиминутный разговор с неустановленным пока собеседником. Экранирован номер. Наши пытаются вскрыть, но пока не получилось. Получается, она поговорила, потом вышла. Тут ее могли остановить и затащить в ту же ванную. А вскрытие уже сделали? Жду результатов. А следы ауры? Тоже затертые, но довольно небрежно. Может, что-то и удастся сделать. Хотя времени прошло много. Скорее всего, не получится. Лена помолчала, пытаясь сложить картинку, но пока что слишком мало было деталей этого пазла. Впрочем, я бы, например, смогла перенести труп на сколько там, метров пятнадцать? Примерно так. Я бы смогла. А кто бы не смог? Лиана и оба Левенсона, пожалуй. Зато Лев Борисович вполне бы мог руководить процессом, Олег. «Я почти уверена, что убийство связано с этим поместьем». «Каким образом?» Вздохнув, она в который раз уже принялась рассказывать о завещании с условиями. Дослушав, инспектор покачал головой. «Вот правильно нам говорили еще на первом курсе. Все убийства в конечном счете происходят из-за денег. Ну, если не брать в расчет бытовые случаи, типа убийства сковородкой. И что вы планируете делать?» — Будем работать. Узнаем, что такое необыкновенное в этой почве. Проверим купца Котова. В общем, тоже расследование. Да и убийство это покоя мне не даст. — Понятно. Они помолчали, потом Лена хлопнула себя по лбу. — Вы кого из фигурантов сегодня опрашивали? — Всех. Начал с Васильева, потом говорил с племянницей, ну и дальше остальные. — Что-то интересное было? Жалуюсь, что и нет. В общем, все повторяли то, что говорили вам. Ну, разве что племянница еще больше зажалась и не столько говорила, сколько плакала. — Сколько же слез производит женский организм? Это уму непостижимо! — досадливо хмыкнул Коваль. Алла Маркова сказала о своем давнем знакомстве с убитой. — Сама? Нет. Но когда я спросил, подтвердила. По ее словам, они мало общались в институте и вовсе не встречались после. Когда здесь встретились, поудивлялись обе, вяло, как сказала Маркова, и больше об этом не вспоминали. Как думаете, правда? Тьма его знает. В принципе, я некоторых своих сокурсников вообще не вспомню. Ни по имени, ни в лицо. Мало контактировали, не оказалось общих воспоминаний, нет и не было связывающих интересов. Может, и правда... Вообще, хорошо было бы разузнать, а что там было на самом деле. — Наверное, стоит отправить запрос? — Отправлю, — кивнул инспектор. — Разумно. — А что, Левинсоны? Да ничего особенного не сказали. С остальными гостями знакомы поверхностно, по словам Льва Борисовича, приехали по личному делу. Мадам вообще молчала, только иногда поддакивала. — Интересно, а почему они не вышли к обеду? Лена оценивающе посмотрела на инспектора, и тот слегка забеспокоился. — Э, что-то не так? — Все так. — Вот что, Олег. Во-первых, предлагаю перейти уже на «ты». Она дождалась кивка и продолжила. Во-вторых, скажи, а как ты относишься к Фейре и прочим иным расам? — Никак не отношусь, — пожал тот плечами. — Есть и есть. Все равно, что ты спросила бы, как я отношусь к брюнетам. — А что? — У нас есть один помощник, коллега, я бы сказала. Возможно, ему удалось что-то узнать. — Гай! — Ну? — раздался голос из-за кровати. — Что-нибудь новенькое есть? — А еда где? — Пирог тебя устроит? — С чем? — С мясом. Выходи уже, а! — умеренно рассердилась Елена. Перед инспектором соткалась из воздуха невысокая фигурка в зеленой рубашке. Пикси смерил нового знакомца недоверчивым взглядом, особое внимание уделив рыжим волосам. Важно кивнул и вспрыгнул на стул. — Давай пирог! — потребовал он. Когда вопрос провианта был решен, сытый Пикси хитро покосился на людей, терпеливо ожидавших, пока он скажет что-то внятное, и начал. «Значит, новенькое. Могу рассказать про вдовца, про Марковых и про старика. С кого начнем? «Не имеет значения», — мотнул головой Коваль. «Ну, предположим, с Корнелия Васильева». «Ага, Корнели спал и сейчас еще спит». Сыщики посмотрели на часы и приглянулись. «Шестой час вечера, а он спит?» «Ну, если всю ночь пить...» То днем ничего другого не остается. Гай пожал плечами. Ночью он рисовал, рвал рисунки, плакал и пил. Мефа сообщил, что сперва это было красное вино, потом водка, а потом какой-то ликер, который Стелла привезла для подарка. Кому? спросил инспектор. И Этого мы не знаем. Далее, Марковы, у них мальчишка заболел, и мать с ним сидит, даже обедать не пошла. Экономка ей в комнату отнесла поднос с едой. Тяжело заболел? Ну, вроде температура высокая, и на ухо жаловался, что болит очень. Странно. Лена в задумчивости подергала себя за выбившуюся прядь волос. Владимир маг-медик, и он спокойно ушел обедать, когда сын заболел, и потом, когда поел, не отпустил жену перекусить. Да уж, что-то тут не так. «Почему он попросту не снял воспаление?» Ковалев встал и прошелся по комнате. Ему было тесно, и шаги получались коротенькие. «Что для мага может быть проще, чем вылечить У «Специальность другая. Он гинеколог», — возразила Лена. «Да хоть проктолог! Первое, чему магов-медиков учат — диагностика по ауре, снятие воспалений и острой боли». Блестящие ярко-зеленые глаза Гая смотрели то на одного, то на другого из спорящих, и видно было, что дискуссия эта немало его забавляла. Елена посмотрела на Пикси строго, и он отвернулся. Надо спросить у Владимира, что случилось с ребенком, сказала она. Интересно, что ответит Гай, что еще было? А еще про Ливенсона и его жену. Он писал, какую-то бумагу рвал. «Переписывал и вслух читал жене». «А о чем бумага-то?» Гай помотал головой. «Не имею понятия. Знаешь, все слова вроде знакомы, а понять ничего нельзя. Так они сплетены. Вы, люди, любите такое». «Ну что-то хоть понял? Какие слова?» «Постановление, иск, нотариальное воздействие. Что-то такое». «Может, нотариальное действие?» «Может!» — Пикси снова пожал плечами. «Лично я разницы не вижу. А шоколада у нас не осталось?» «Ты вчера недельную порцию слопал!» — мстительно ответила Лена. «Чесаться еще не начал, нет?» соображаешь уже плохо. Дальше рассказывай!» Гай надулся было, но сменив гнев на милость... Вчерашние шоколадные пирожные и в самом деле были большими, да и с аллергией он был знаком не понаслышке. Дальше. Дальше он бумагу переписал, сделал шесть копий и еще документы копировал и магвестниками отправлял. Из их комнаты даже досюда сырой магией пахнет. Потом, потом им тоже принесли поднос с едой, он все съел. «И свою, и ее порцию. А там, знаешь, как много было. Даже в меня бы столько не поместилось. Ну, ну поместилось бы, но не сразу», — поправился он. «А жена что?» «Сидела и молчала, как каменная». «Магическое истощение?» — инспектор посмотрел на Елену. «Похоже на то. Кстати, а я и не знала, что он маг. Они обычно не выглядят такими старыми». В комнате воцарилась тишина. Сыщики напряженно обдумывали информацию, а Гай к чему-то принюхивался. Пошел я», — сказал он неожиданно. «Меня Мефа зовет. У нас партия в Четуранж договорена. А ваш МакМедик вот сейчас в их комнату вошел и, по-моему, у них скандал наметился. Я бы под это дело туда и заглянул». И фигурка в яркой зеленой рубашке растаяла, будто и не было. «Значит...» «Стелла привезла кому-то подарок», — проговорила Лена медленно, — «ликер». «Ликер — это женщине? Почти наверняка. А женщин тут не так и много». «Софья Яковлевна Левинсон и Маркова, и все», — ответил Коваль. «Лиана с ними вместе приехала. Не было надобности бутылку сюда тащить, а про тебя они не знали». «Ну, еще Наталья Петровна...» Самой не смешно, не тот типаж, чтобы казенный ликер распевать. Вот настоечку домашнюю, это да. А с Марковой они вроде были в ссоре или нет? Тьма, как бы отлепить Софью Яковлевну от супруга и поговорить с ней, тета-тет. -тет? Лена прикусила ноготь: так, сейчас я иду к Марковым, а оттуда могу завернуть к Левинсону и почтительно попросить совета о чем-нибудь наедине а ты вынешь оттуда старушку и попробуешь разговорить, — предложил инспектор. — Почему попробую? — Потому что, сдается мне, она куда умнее мужа. Когда инспектор ушел, Лена бесцельно покружила по комнате, потом остановила себя и села в кресло. — У меня есть минут двадцать, — думала она. Олег обещал как-то просигналить, когда и если он сумеет увести Левенсона из их комнаты. — Как он будет сигналить, голова садовая, громко топать в коридоре? — Смешно. — Ладно, предположим, ему удастся отправить магвестник. — Не о том я думаю! — как говорить софья яковлевной боюсь наврать чего нибудь не получится если коваль прав, то по части развешивания лапши на чужих ушах пожилая дама должна быть непревзойденным спецом а что мы о ней знаем она закрыла глаза и стала вспоминать строчки из краткого досье присланного верещагиным образование юридическое специализировалось на магическом праве после рождения детей оставила работу. Детей трое. Старший сын – дипломат в посольстве царства Русь в Бритвальде. Дочь – лингвист, специалист по коренным народам Нового Света, там и обитает. Младший сын пошел по стопам отца и возглавляет университет в Томске. Интересно, это их в самом деле судьба разбросала? Или они сознательно держатся подальше от папочки? Вспомнив назидательный тон, которым обыкновенно говорил Лев Борисович, она поюжилась. Я бы точно постаралась уехать на край света. Уже до печенок достанет. Так, опять я не о том, значит. Специалист по магическому праву вырастила троих детей. Да, мне с ней не тягаться. Придется говорить на чистоту. На этом моменте размышлений ее руку чувствительно кольнуло. Открыв глаза, Лена увидела птичку-магвестника с двумя словами «Иди, Олег» и вскочила. Быстро пройдя по коридору, она постучала в дверь комнаты Левенсонов и дождалась, пока женский голос откликнется, и вошла. Софья Яковлевна держала в руках шерстяной носок и критически его разглядывала. «Не понимаю, почему у меня всегда появляется дырка на большом пальце», — сказала она доверительно. «На второй день как не зачаровывай дыра. Ой, простите, Леночка» и она мило порозовела. — А, — Елена махнула рукой, — у меня всю жизнь та же история. Мама говорила, что у меня тяжелый характер и такая же тяжелая походка, потому и рвется. — Ну, насчет характера не скажу, не почувствовала. Софья Яковлевна смерила гостю задумчивым взглядом. — А походка вполне нормальная. Боюсь, что мы с вами являемся жертвами заговора владельцев чулочно-носочных фабрик. Ладно, это не важно. Вы что-то хотели? Да, я хотела с вами посоветоваться. Хм. И надо полагать, вы совершенно случайно сумели выбрать момент, когда Льва Яковлевича уведет этот милый молодой человек, старший инспектор. Надо же, какой молодец, в столь юном возрасте и уже высокое звание. Теперь была очередь Лены слегка покраснеть, но она справилась. Нет никаких случайностей, мы со старшим инспектором находимся в преступном сговоре. У Ковали в самом деле появились вопросы к вашему мужу, но он меня предупредил. Ну хорошо, сколько я знаю Льва Яковлевича. Я свободна часа на полтора, но лучше бы отсюда уйти. В гостиную или, может быть... Пойдем и прогуляемся? или не хотелось сказать, что она сегодня уже гуляла, промочила ноги и замерзла, но, взглянув в спокойные серые глаза пожилой дамы, она кивнула и пробормотала. — Я только оденусь. — Конечно. Буду ждать вас внизу. К удивлению Лены, Софья Яковлевна и в самом деле ждала в прихожей, о чем-то негромко беседуя с экономкой. Завидев свою нелюбимицу, Наталья Петровна сверкнула глазами и поспешила скрыться на кухне. Дамы вышли на крыльцо и остановились ослепленные. Оказывается, пока они обедали и вели долгие разговоры, Март повернул все иным манером, открыв голубое, по-весеннему прозрачное небо, яркое солнце, бесконечную копель и треньканье птиц. Надо же, как сразу потекло! — покачала головой Софья Яковлевна. — Ноги промочим. А, впрочем, тьма с ними. Как промочим, так и высушим. Вот тут дорожка по суше. Пошли туда. Какое-то время они шли молча, глубоко дыша и осторожно выбирая, куда ставить ноги. Потом пожилая леди покосилась на спутницу и спросила. — О чем вы хотели поговорить? — Даже не знаю, с чего начать. — Дорогая, но ну есть масса вариантов, — усмехнулась Софья Яковлевна. Можно начать сначала, дойти до середины и рано или поздно прийти к концу. Можно начать с самого простого или самого сложного. Можно с того, что более всего беспокоит. Выбирайте, что вам больше нравится. — Тогда так. Вы знаете, зачем мы приехали? Полагаю, что это как-то связано с глупой идеей Вадима о продаже снегирей. Глупой? Лена даже остановилась, конечно. То, что сам Вадим без этого поместья будет представлять собою законченный ноль, меня не так огорчает, но ведь и снегири без снегиревых тоже будут уже не те. Я не знаю точно всей подоплеки, Но до меня доходила информация, что слухи о прямой связи старых подмосковных земель и их коренных владельцев не такие уж слухи. Скорее, хорошо забытые факты. Прямой связи. Невольно Елена снова повторила слова госпожи Левенсон и сама этого не заметила. В голове ее крутились многочисленные кусочки мозаики, которые теперь, поворачиваясь вставали на свои места. У меня, разумеется, нет с собой письменных источников, но много-много лет назад я вела дело по обвинению одного молодого человека, вот такого же, как Вадим, просто одно лицо, по обвинению в преступном небрежении и разбазаривании магических потенциалов. И речь шла о зеркальной ситуации, Старое родовое поместье, которое наследник предназначил к продаже, потому что его молодая жена желала блистать. Но это означает, что такие вещи кто-то должен контролировать на уровне государства и высших магов? Безусловно, — энергично кивнула Софья Яковлевна. Если вы чего-то не замечаете, это не значит, что этого нет. А теперь... «Рассказывайте!» И Елена стала рассказывать. Пожилая дама слушала, похмыкивала, кивала. За разговором они миновали в сад и вышли к руинам оранжереи. «Собственно, вот», — сказала Лена, — «тут был Розарий Натальи Константиновны». «Да, Наташа немало сил положила на снегири», — кивнула Софья Яковлевна. Я была когда-то с ней знакома, умнейшая была женщина. Но вот завещанием она, конечно, маху дала. Душеприказчика так не выбирают. А как? Должны выполняться по крайней мере три условия. Это должен быть некто, безусловно, порядочный, а желательно еще и связанный обязательствами или магическими клятвами. Во-вторых, распорядитель наследства должен понимать возложенную на него ответственность. На примере Сокольского видна важность этого условия. И, в-третьих, ему нельзя получать выгоду от неисполнения завещания. А как же поступают вот в такой ситуации, как сейчас? Вообще-то, информация — это... Не афишируется, но есть при юридической гильдии служба, контролирующая такие случаи. — Ну, — протянула Лена с недоверием, — Сокольский пропал больше сорока лет назад. И куда эта служба смотрела, если земли Снегиревские так важны для государства? Софья Яковлевна поморщилась. — Кажется, именно это называется прощелкали клювом. Никто не думал, что Сокольский пропадет, всегда же возвращался. Из одной экспедиции, по-моему, чуть ли не через три года вдруг появился, а потом забылось, папочка ушла вниз стопки покрылась пылью. — Вы так хорошо знаете эту кухню! Младшая собеседница прищурилась с некоторым недоверием. Служба секретная. Вы давно в домохозяйках, что-то не вяжется. Да работаю я, собственно, в этой самой комиссии. И кроме меня еще четверо таких же старых перешниц. В голосе пожилой дамы прозвучала явственная досада. А вот сорок лет назад мы все были активно практикующими юристами. В службу контроля я пришла десять лет назад. И так уж получилось, что дела нам никто не передавал. Некому было передавать, понимаете? Трое сотрудников скоропостижно скончались в течение месяца от самых разных причин. — Слушайте, а почему я перед вами оправдываюсь? Они посмотрели друг на друга и расхохотались. — Мы... И приехали сюда сейчас от того, что я нашла ту самую папку. Добавила Софья Яковлевна, переведя дух. Левушка в мои дела не лезет, но при необходимости помогает, так что... Да, понимаю. Подождите, Лена. Но если, как вы говорите, Вадим решил всерьез заняться хозяйством, значит, ваша работа выполнена? Вы правы. И завтра вы можете с чистым сердцем отдать клиенту отчет, получить оплату и уехать. Да, женщины помолчали, потом Елена с силой выругалась. Можем и не можем. Семеро предполагаемых покупателей отказались от подписания договора за полтора года. Вот что хотите со мной делайте, но я не верю, что это совпадение». — Я вообще в них не очень-то верю, — сомнением ответила Софья Яковлевна. — Разучилась как-то. — Так вы считаете, что кто-то их отваживает? — Уверена. Двое, трое, ладно, можно было бы списать на случайность. Один женился на жительнице Кремона и туда уехал, второй утонул. Княгиня Шаховская выбрала другое место, но... — Семеро. Но я на это не куплюсь и это кто-то совсем близкий к Вадиму. Первым в голову приходит Юрий, родственник. Он вроде родственник по женской линии, значит, здешняя земля не должна его принимать как хозяина, — возразила Лена. — А он об этом знает? В голосе пожилой дамы прозвучал скепсис. В общем, продолжим копать. Вадиму мы посоветовали пока не афишировать отказ от продажи. Не знаю, сколько он сможет промолчать. Хочется надеяться, что мы успеем. Откуда-то вдруг потянуло холодной сыростью, и Лена осмотрелась. Оказывается, за беседой они успели уйти далеко от главного дома и сейчас оказались на берегу большого ручья или маленькой речки, словом, того самого препятствия, которое не дало стражникам добраться до места преступления вовремя. Заячий ручей успел присмиреть, вошел в свои обычные берега и бодро нес весеннюю воду в сторону реки Истры. На другом его берегу виднелись деревья, явно старые, кряжистые, с мощными темными стволами и прихотливо пересекающимися ветвями. — Это та самая дубовая роща, в которой Наталья Константиновна хотела выращивать труфели? — спросила Елена. — Да, видите, какие деревья замечательные. Им лет по двести, наверное. Ну, разве ж можно такое вырубать? Нельзя. Вот. И я так думаю. Пойдемте, Леночка. Замерзла я. Да и солнце скоро спрячется. Скоро ужин. Раскиши под солнцем дорожки стали подмерзать. Софья Яковлевна взяла Лену под руку и несколько смущенно улыбнулась. Я бы... Сделала воздушную дорожку, но сегодня почти весь резерв потратила. Помогала Левушке восстановиться. Так что я за вас подержусь. Они уже почти дошли до дверей, когда Елена вспомнила. — Скажите, а Стеллу вы знали раньше? — Конечно, она часто здесь бывала вместе с Карнели. А что, от расследования вас не отодвинули? — Да... Старший инспектор Коваль попросил помогать по мере возможностей. А почему здесь, а не в Москве? В городской квартире у Вадима мы все старались не появляться. Его жена... Софья Яковлевна поморщилась. Она очень старалась сблизиться с нами, вернее, с Ольвом Борисовичем. А Васильева, например, всячески принижала. Глупо как-то, по-детски, но было неприятно. А что? Дело в том, что среди вещей Стеллы нашли бутылку ликера, явно для подарка. Ликер — подарок для женщины, мне кажется. С Аллой Марковой они были давно знакомы, но не дружили. О моем приезде никто заранее не знал, вот я решила, что это было привезено для вас. Я не права? Остановившись, Софья Яковлевна звонко расхохоталась. «Ха -ха -ха -ха! Совершенно неправы! Идемте! За рукав она втащила несколько растерявшуюся спутницу в дом, быстро переобулась, бросила шубу на скамью в прихожей и также быстро вошла в кухню. — Наталья Петровна, любимый десерт я сегодня получу? — А как же! — ворчливо ответила повариха, она же экономка. — Вот, скажи девушке, что это будет и что туда входит? — Зачем это? — Надо. — Говори. — Ну, кекс, апельсиновый, с заварным кремом, мука, яйца, масло, векер. Тот, что Стелла привезла, мне не отдали, ну да у меня был в запасе. — Понятно. Повернулась Софья Яковлевна к Елене. Ликер привезли для Натальи Петровны. И это единственный вид совпадений, в который я готова поверить. Лена лишь развела руками. Дорогой дневник. Сегодня был такой длинный день, длинный запутанный со множеством непонятных и до сих пор неразъяснившихся казусов. Хватило бы одного только бесследно исчезнувшего душеприказчика Натальи Константиновны, но это было самое начало. Дальше пошло гуще. Тут и привязка здешней земли к снегиревской крови, и странные отношения внутри семьи Марковых и Софья Яковлевна, оказавшаяся вовсе не домашней уютной старушкой, а железным магом-адвокатом, и ликер, который, как оказалось, убитой привезла для Натальи Петровны. Кстати, а что мы знаем про кухарку-экономку? Получается, что ничего, лично я, даже фамилии ее не знаю. Госпожа Левинсон очаровательна, очень умна и совсем непроста. Можно ли верить тому, что она рассказала? На данный момент мы знаем несколько версий, зачем эта супружеская пара приехала в Снегири. Первая — из-за процесса, который ведет Вадим. Дело о дубовой роще, так сказать. Вторая — болезнь Софьи Яковлевны и желание ее мужа купить загородный дом для постоянного проживания. Третья — по желанию самой мадам, обнаружившей нестыковки в деле о наследовании и что есть истина. К ужину спустились все, кроме Корнелия и Аллы Марковой с ребенком. На мой вопрос о том, как себя чувствует Коля, Владимир Марков посмотрел диковато, ничего не ответил, подхватил поднос с двумя тарелками и ушел наверх. Может, я перепутала, его зовут все-таки как-то по-другому? Апельсиновый кекс с заварным кремом удался, несмотря на конфискованный ликер. Из хорошего. Вадим взялся за ум и решил заняться делами поместья. Здешняя стража оказалась весьма адекватной, хваткой и хорошо работающей. Старшего инспектора Коваля в былые времена я бы, не задумываясь, взяла к себе в группу. Вот только патологоанатом пока молчит. Где же протокол скрытия? Лена посмотрела на часы. Не так и поздно, начало одиннадцатого. Ну да, ужин подали в девять, рассиживаться никто не стал, быстренько съели предложенное и разбежались по комнатам. Решительно, достав коммуникатор, она набрала номер Ковля. Ответил он почти сразу. — Олег, это Лена. Слушай, а что с протоколом вскрытия? Не готов? — Пока нет. Обещали прислать завтра, прямо пораньше. — Пришлюшь мне выжимку? — Договорились? Да я подъеду с утра, сам привезу. И расскажу кое-что. Я ж и с Марковыми поговорил, и с Левенсоном. Попрощавшись с инспектором, Елена сладко зевнула и решила ложиться. Вышла в коридор. Там было пусто и так тихо, словно все гости давным-давно пали без задних ног. А нет, из-за двери Левинсонов раздавался ритмичный храп. Почему-то ее это успокоило. Уже не оглядываясь по сторонам, Лена добежала до ванной, умылась и пошла обратно. Возле того самого окна, куда так смотрели и младший Марков, и инспектор, она задержалась и глянула в темноту. — Ну так все-таки, на что же вы там так пялились? Синий-серо-голубой с черными проплешинами подтаявший снег возле самого дома, там, куда попадает свет из окна. Дальше темнота, чуть более густая внизу и синеющая вверху, там, где небо. Желтый огонек горит неровно, словно живое пламя. Костер почему перемещается, фонарик, отчего вздрагивает и колеблется. Странно. Тряхнув головой, чтобы избавиться от этих непонятных чар, она вернулась в комнату, забралась под одеяло и сразу уснула.